Глава 16. Это утро было таким же морозным, солнечным и безветренным, как и предыдущее, что наводило меня на мысль об удачном исходе всей той катавасии, в которую меня угораздило попасть. На самолетах я никогда раньше не летал, и слава богу. Однажды выпала возможность на воздушном шаре подняться в небо, но отказался. Да чего уж там? Даже парочки катаний на чертовом колесе в парке хватило с лихвой. Боюсь высоты и все тут. Такая вот у меня фобия, непреодолима. А тут накануне подходит ко мне Орлов с разговором. И чем дальше я слушаю, тем больше внутренне холодею. Появилась возможность вновь поучаствовать в разведке. Вот только есть небольшой нюанс. Разведка будет не пешая и даже не конная. А воздушное. Знать бы, чья это идея. Может, Орлов предложил Юркову, может, наоборот, или оба сговорились. Пойди разбери теперь. Да и какая разница, когда после тряски по сугробам и ухабам оказываешься на аэродроме. Если, конечно, так можно назвать это место без малейшего намека на взлетную полосу. Война, война. В каком священном ореоле юное воображение себе ее рисует. А она, в сущности, для командного состава сверху донизу есть только ресурс кормления, и всякий из офицерских чинов старается быть ею заинтересованным не более, как дойной коровушкой, которая дает много молока. Юрков болтает не умолкая, а я словно раб плетусь следом. Сейчас мне предстоит нос к носу столкнуться со своим худшим страхом. И встречи этой не избежать. Из широкой пасти ангара выкатывают очередную летающую этажерку. Мать моя женщина, это даже не кукурузник. Носит гордое название Форман Парасоль. а на деле обычная, большая, похожая на колос великана, картонная коробка с крыльями, стропами, колесами и мотором. Непонятно, как вообще на этом можно не то, что летать, а в воздух подниматься. Ничего. Хочу не хочу, но сейчас узнаю. В коробку я уселся быстро и ловко. Это Михаилу Крыннику с его комплекцией трудновато пришлось бы, а худенькому подростке, Мишке Власову, даже одетому как полярник, будет в самый раз. Юрков сидит впереди. Вот он поднимает руку вверх. Раздается свирепой, оглушающий рев пропеллера, и коробка сотрясается всем своим огромным корпусом. Стремительный порыв ветра бьет в лицо, и внутри меня возникает мгновенное, неописуемое чувство полной потери собственного веса. Узенькое сиденье плавно колеблется влево и вправо. Аэроплан поднялся. Земля мгновенно как будто провалилась, ушла вниз. сделалась одним сплошным белым месивом, пропастью, в которую смотреть невозможно. На мне авиационные очки, но и они не спасают от ледяного ветра. Глаза все равно слезятся. Честь и хвала авиаторам. Чтобы разобраться во всем этом воздушном хаосе и не потерять ориентацию в пространстве, нужно быть человеком исключительно сильной воли. Юркову все это уже привычно, а я сейчас напоминаю Дикаря Папуаса, которого подхватило чье то злое колдовство, и в одно мгновение перенесло из привычного, практически первобытного, дремучего уклада жизни, ну там, хижина, охота, ритуальные пляски у костра и прочее, в огромный, многомиллионный город с огнями, бешеным потоком машин, рекламой, клубами, фастфудом. И теперь Папуас с округленными от ужаса глазами роняет на тротуар копье и ррёт, словно раненый тигр, а затем упав на колени и сжав голову руками, начинает сбивчиво шептать заклинания, взывая к духам и богам. Бедолага надеется, что те его услышат и помогут вернуться домой. Вот и я туда же. Заклинания, правда, не шепчу, но завываю в такт ветру. «Поздний час Половина первого семь тысяч над землей. Гул турбин, обрывки сна. За окном облаками белыми лежит пейзаж ночной, а над ним летит луна Семь тысяч над землей. Музыка и стихи Валерия Сюткина. Хотя какая к черту сейчас ночь и луна, когда кругом день и солнце, В это время форман выправился, и стало полегче. На мгновение Юрков оборачивается ко мне, улыбается и злорадствует. "Не укачивает?" расслышал я среди рёва мотора. "Хорошо", отвечаю я кивком. Юрков отвернулся и лег на курс. "Летим дальше". Вниз стараюсь не смотреть. Да там нет ничего особенного, хотя мы уже над вражеской территории. Лучше смотреть вперед!» Изучает серо-голубой воздушный океан, где слева виднеется тусклое зимнее солнце, а справа начинает приближаться какая-то черная точка. А вот это уже плохо. Вражеский самолет. Ба, да мы тут не одни. Отлично. Вне всякого сомнения, дело решит лишь дуэль, орёт Юрков. А может, это ледяной ветер шумит, как бы то ни было. Мне теперь предстояло стать свидетелем, а то и участником воздушного боя. И бой этот будет коротким. Юрков явно задумал что-то безумное. уж не таран ли хочет устроить этот, может. После дебюта Нестерова сейчас многие пилоты рассматривают и такой героический исход сражения. Первым воздушный таран применил штабс-капитан Нестеров 8 сентября 1914 года. против австрийского самолета разведчика Ух, слава богу, тарана не случилось. Вместо этого Юрков протянул правую руку к приделанному к борту ящичку и достал оттуда маузер. А нам говорил, что не жалуют пистолеты. Дальше началось безумие. Форман подлетает к вражескому самолету, делает немыслимую фигуру пилотажа, во время которой мой желудок резко уходит вверх. А Юрков несколько раз стреляет и куда-то попадает. Таубы дергается, как кукла на веревочке, и быстро уходит в сторону. Все, отлетался германец к своим драпает. Но и у нас дела не лучше. Вражеская пуля тоже пробила что-то важное, и самолет болтает из стороны в сторону. Разворачиваемся. Летим домой. Дотянем ли? Дотянули. Начинаем садиться. Мне кажется, что самолет остановился на секунду, и вдруг ух, резко покатился вниз. В лицо бьет уже не ветер, а настоящий ураган. Скверное ощущение: хрипишь, захлебываешься, давишься воздухом, дыхание прыгает, сердце падает и наконец все закончилось. Сам из самолета выбраться уже не могу. помогают солдаты. Ноги словно чужие, мягкие и подгибаются, шатаюсь точно пьяный, а в ушах звон, сквозь который слышен бодрый голос Юркова. Но тут ничего не поделаешь. Вспоминаются одни хорошие слова по этому поводу. Авиация это война. Как на войне гибель людей неизбежная случайность, так же и в авиации, она случайность, но неизбежная. Ваш Мишка крепкий парень. Хоть и позеленел весь как лягушка, а держался молодцом. Хорош, молодец, нечего сказать. Нет, хватит с меня авиации, Даю себе зарок, в небо больше ни ногой. Даже если это будет комфортабельный пассажирский самолет с мягкими сиденьями, прохладительными напитками и красивыми стёрдессами. Одна из них подходит ко мне, спрашивает: "Вам что-то нужно?" А у самой такой волнующий разрез, что Стоп. Хватит уже этих фантазий. Они мало сейчас вяжутся с той обстановкой, в которой я нахожусь, и теми событиями, свидетелем которых я являюсь. Едва в расположение вернулся, отбившись от назойливого Юркова, тот шутливо грозился непременно сделать из меня настоящего воянглёта, как снова пришлось иметь дело с небом. Зимний ясный вечер, солнце давно уже зашло, А наверху, в темной бездне, творилось нечто. Смотри, смотри, вскрикнул Акимкин, указывая на необычайно яркие темно красные полосы, вспыхнувшие на северо-востоке. Царица небесная, что делается? Свет, свет, свет! Смотрю и вижу гало. Явление с научной точки зрения вполне объяснимое, А попробуй-ка объясни это обычному дремучему сознанию нынешнего простого люда вместо ответа лишь наполненные мистическим трепетом глаза и молитвы Обойдешься тут без этого, когда полосы внезапно складываются в яркий крест, который посияв багровым оттенком, затем растаял в воздухе вместе с полосами. По полку мгновенно поползли разговоры, суть которых сводилась к одному: Ничего хорошего этот крест нам не несет. Позже подобное мнение многократно подтвердилось, когда для нашего полка и всей десятой армии настала суровая пора горестных испытаний и лишений.